и примут на веру клеветнические утверждения карловацкой печати. Чем же обосновывают идеологи русской церковной эмиграции, их подпевалы и с нецерковной средой, наличие в Советском Союзе религиозного ренессанса и на какие симптомы данного явления указывают? Прежде всего, признаки возрождения религиозно-церковной жизни в СССР Карловацкая печать усматривает в деятельности церковных и околоцерковных экстремистов антисоветского толка, которые внешне выглядят как религиозные диссиденты, а по существу являются противниками социалистического общественного и государственного строя. Этих отщепенцев-одиночек карловацкие издания всячески поднимают на щит как идейных борцов за возрождение веры и церкви и преподносят русской миграции и мировой общественности как типичных представителей новообратившихся в православие советских граждан, якобы действующих с благословения и при поддержке последних. Между тем, деятельность религиозных экстремистов, продиктованная отнюдь не церковными интересами и направленная во вред социалистическому обществу, решительно и безоговорочно осуждена гражданами нашей страны, в том числе и верующими, как противоречащая коренным интересам советских людей, как атеистов, так и исповедующих религию. Столь же несостоятельна и попытка выдать за проявление религиозного возрождения в нашей стране недавно появившееся увлечение некоторой части советской молодёжи религиозно-церковной атрибутикой, ношение крестиков в качестве украшений, коллекционирование икон, собирание ритуальных масок и тому подобное. Лишь заматерелые фальсификаторы или совершенно неискушенные в мировоззренческих вопросах люди могут принять такое увлечение за проявление тяги к религии с симптомами интереса к церкви. Поэтому даже в карловацкой печати упоминающий о данном явлении, можно встретить стыдливое признание, что налицо не признаки религиозного ренессанса, а лишь бездумное увлечение определенной части молодых людей, приходящей модой увлечения, проявляемое юношами и девушками, совершенно безразличными к религии как таковой. Наконец, не выдерживает никакой критики и стремления идеологов русской и зарубежной церкви, усмотреть признаки религиозного возрождения в интересе к историческому прошлому, в том числе и к русской старине с её храмами, иконами, церковным пением, религиозными бытовыми обрядами и тому подобным, со стороны некоторых писателей, деятелей культуры, а также широкой массы читателей, посетителей музеев, коллекционеров и прочими. В Советском Союзе заявил автор статьи Церковь и государство. За последнее время появились признаки оживления веры, как будто наметилось пусть медленное, но всё же неуклонное её возрождение. Русские люди стали интересоваться историей своего государства, своими предками, их верой, их традициями и обычаями, историей русской православной церкви и её ролью в развитии русского государства. Не трудно заметить, что налицо сознательное нарушение законов элементарной логики. Из интереса к отечественной истории, который, кстати сказать, не сейчас появился, а всегда был присущ советским людям, никак не вытекает вывод об оживлении в нашей стране религиозной веры. Такой интерес свидетельствует лишь о наличии у различных групп трудящихся нашей отчизны естественного и вполне объяснимого желания поглубже узнать прошлое своей страны непосредственно приобщиться к историческому наследию, а осмысленное освоение которого составляет один из важных показателей духовной культуры человека. Правда, некоторым порой изменяет чувство меры или подводит историческое чутьё, и они допускают идеализацию прошлого, в том числе и церковного. Выдавать мировоззренчески ошибочные произведения отдельных советских авторов За свидетельство роста религиозности в нашей стране, как это делает автор статей в Православной Руси и русском возрождении, значит самым беспардонным образом фальсифицировать советскую действительность.